Глава 13 Габи. После того, как Леон помог мне починить табурет, между нами установился хрупкий нейтралитет. Я не мешала ему наслаждаться жизнью, он не мешал мне скучать в одиночестве. Как я и предполагала, заняться в этой дыре было решительно нечем. С тоски я даже принялась по памяти чертить схемы боевых заклинаний. Часами просиживала на крыльце дома и заостренной палочкой чертила на запекшейся будто корка, земле формулы. Количество необходимой энергии, вектор приложения силы, продолжительность воздействия. Экзамен я сдала на отлично, но повторение — мать учения. «Геометрия заклятия — воздушная стрела», — бормотала я себе под нос по обыкновению расположившись на нижней ступеньке. Жест — так. Большой палец правой руки прижат к ладони, указательный вытянут по направлению к объекту. Я прервалась из-за того, что рот наполнился слюной. Откуда-то потянуло ароматом жареного мяса. Как же есть хочется. Перед отъездом я отправила все накопленные деньги до последней монетки тетке Жилги, сестре отца. Она согласилась приютить мою сестренку, Джену, пока я учусь в академии. Мы договорились, что я каждый месяц стану присылать деньги на ее содержание. Вот только с каждым месяцем запросы тетушки росли. Я пожилая немощная женщина, жаловалась она в письмах, не знаю уж, справлюсь ли, ест племянница немало, обувь на ней горит, из одежды повырастала, «А уж что начнется, когда Дженна станет подростком?» «И подумать страшно. Не серчай, Габриэла. Или ты будешь присылать больше, или придется отдать эту неслушницу в приют». «Только не в приют». Дженна всегда была слабой, хрупкой и очень впечатлительной девочкой. Еле оправилась после смерти родителей. «В приюте она просто погибнет». Я выбивалась из сил, хватаясь за каждую подработку, а жилди все мало. На практике же в глухой деревне невозможно разжиться и медяшкой. Я рассчитывала, что меня поставят на довольствие в гарнизоне, а нас выкинули прочь, как приблудных котят. Смирив гордость, я отправилась к старости. Он смущенно поскреб подбородок». «Ну, допустим, за медяшку в день мастра Морелли и кормить, и поить тебя будет», — предложил он. «Твой напарник договорился со своей хозяйкой, почему бы и тебе так не поступить?» «Для Леона что медяшка в день, что десять медяшек, без разницы, он привык сорить деньгами. У меня же в карманах пусто, у меня нет денег», — угрюмо призналась я. «Да, дела», – задумчиво протянул мастро Фабри. «Ладно, решу вопрос». В тот же день мастро Морелли проводила меня на кухню. «В корзине картоха прошлогодняя морковка», – недовольным тоном перечислила она, – «на полках в мешочках крупа, готовить сама себе будешь». Я была рада и прошлогодней вялой картошке, и проросшей моркови, и каши на воде. Но все таки на такой диете через несколько дней живот подвело от голода. Да еще со двора бабки сало, как назло. Ветерок доносил запахи то выпечки, то жареного мяса. А как-то поутру я увидела, что она, стоя у изгороди, покупает у соседа тушку зайца. «Заяц? Вот что мне нужно!» «Почему я сразу об этом не подумала? Завтра же иду на охоту за ушастым». «Опыта у меня в этом деле никакого. Ни выслеживать, ни читать следы я не умею. Но есть и преимущества. Мне достаточно спугнуть зайца, а после накрыть заклинанием сети или пронзить воздушной стрелой. На следующий день я встала с первыми лучами солнца. Зайцы кормятся на рассвете, а потом на весь день прячутся в лёжках. Тогда их отыскать сложнее». Отправилась в холмы налегке, надев поверх рубашки плотную куртку, чтобы комары не закусали, и туго заплетя волосы в косу, чтобы не цепляться за ветви деревьев. Трудно поверить, что когда-то вокруг лежала выжженная и бесплодная земля. Жизнь взяла свое. Молодой лес поднялся на месте пепелища, до да такой густой и частый, что я с трудом, продиралась сквозь кустарники и спотыкалась о корни. Утренняя прохлада быстро уступала место влажной духоте. «Где же зайцы?» Я судорожно пыталась вспомнить, что я знала об охоте на этих шустрых зверьков. В прохладную погоду зайцев стоит искать на вершинах холмов, где сухое тепло, а в жаркий день — в низинах или наоборот? Я отыскала длинную палку и била ею по кустам, топала как можно громче, надеясь пугнуть добычу. Проклятые зайцы оставались неуловимы и невидимы, как призраки. Или были слишком хитры и шустры для такого неопытного охотника, как я. Я забиралась все выше и выше в горы, уже из чистого упрямства, не собираясь сдаваться и возвращаться с пустыми руками. К счастью, заблудиться я не могла. Заклятие путеводная нить выведет меня к деревушке. Если не зайца, то птицу раздобуду». Один раз почудилось движение в кроне дерева. Я задрала голову и сквозь густую листву заметила нечто странное. То ли птицу, то ли змею с переливчатой чешуйчатой кожей, но одновременно с крыльями – Что за чудо в перьях? Никогда не встречала подобных созданий. Местный редкий вид живности. Создание недобро покосилось на меня выпуклым глазом и угрожающе щелкнуло клювом. Ухожу, ухожу. Есть тебя не собираюсь. Вид у тебя несъедобный, честно скажу. День перевалил за полдень. И следовало признать, что все зайцы давно отправились по лешкам. Спят себе, и вус не дуют. Я могу, конечно, бродить здесь до вечера, сбивая ноги и обливаясь потом, но толку не будет. К тому же с каждой минутой все сильнее хотелось есть и пить, хотя я и напилась недавно из родника. Упрямство упрямством, но пора включать здравый смысл. Ладно, вернусь, отдохну. «А вечером попробую снова», — решила я. Путеводная нить, видимая только мне, тонкой золотистой ленточкой велась между деревьев, приглашая в обратный путь. «Я сейчас», — сказала я вслух, «только попробую еще кое-что». «Я прежде испытывала заклятие сфера подавления только на полигоне. Такое используют в бою, чтобы оглушить противника на большой площади». Волна силы сжимается от краев к центру, подобно кольцу. Говорят, на войне под его действием солдаты бегут в панике, куда глаза глядят. Бросают оружие, валятся на землю, зажав уши. Хватит ли у меня сил? Да много ли их нужно, чтобы потревожить зайца? Если здесь, в радиусе 50 метров, дальше раскинуть сферу пока не получалось, Есть хоть один. Я его точно спугну, а там глядишь и поймаю. Я встала посреди небольшой светлой полянки, сверкающей под лучами солнца, как начищенная монетка. Раскинула руки и сплела узор заклинания. Прислушалась. Вдалеке захрустели ломающиеся ветки. Сработало? О, неужели? Я радостно устремилась навстречу звуку. Но хруст делался все более явственным. Кто-то продирался сквозь кусты, кто-то сильный и большой. И это точно не заяц. Я глотнула воздуха, собралась, сжав руки у груди, готовая к атаке. Мгновенно укрылась щитом, и все это на одних рефлексах. Неплохо нас вымуштровали подлесок расступился и прямо на меня вылетел огромный злой и перепуганный кабан